Издательство Эксмо. Сорен Свейстроп. Каштановый человечек. Глава первая. Вторник. 31 октября 1989 года. Подсвеченные солнечными лучами желтые и красные листья падают на мукрый асфальт дороги, пересекающей словно темная речная гладь лесной массив. Мчащийся по шоссе белый полицейский автомобиль вихрем взметает их на краткий миг, а потом они складываются в небольшие и сколистские кучки по обочинам. Мариус Ларсон сбрасывает газ, снижает скорость на повороте и напоминает себе, что надо сообщить коммунальщикам «пусть пришлют е подметальную машину».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 встанет из-за стола, уйдет в кухню, примется драить плиту и, стоя к нему спиной, скажет, что прекрасно его понимает. Но на самом-то деле не сможет она его понять. И потому, когда 10 минут назад он услышал на полицейской волне радиосообщение о происшествии, сразу же передал в отдел, что сам отправится на место, и все. для того, чтобы хоть ненамного отложить беседу. Случись такое в обычной обстановке, он сильно разозлился бы, если б ему пришлось держать столь долгий путь через поля и лес, кусать биэрумов лишь для того, чтобы попросить хозяев лучше следить за своей скотиной. Уж сколько раз прежде бывало, что у них...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 И тогда Мариус развернулся на магистрали и самолично отправился в дальний путь. Он наконец-то находит станцию, передающую датскую музыку прежних лет. Салон старенького Форда Эскорт наполняет мелодия а л ы е р е з и н о в ы е лодки, и он прибавляет громкость. Мариус наслаждается ездой среди осенних пейзажей.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 а качели на заросшей высоченной травой лужайке почти полностью скрылись под ветвями окаймляющих участок огромных каштанов. Покрытый гравием двор весь усеян их плодами. Они чавкают у Мариуса под ногами, когда он идет к входной двери дома. Трижды постучав и позвав Эрума, Ларсон понимает, что ему не откроют. Не обнаружив в доме никаких признаков жизни, он достает блокнот, пишет записку и опускает ее в прорезь для почты. И в этот момент две вороны, пролетев над двором, скрываются за стоящим перед сараем трактором Фергюсон. Мариус ехал в такую даль, погруженный в мысли о незавершенном деле. А теперь вот еще придется сделать большой крюк,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 когда они вместе с детьми совершили поход с палатками по гарцу. Уже почти подойдя к машине, Мариус вдруг понимает, почему вороны хоронятся за трактором. Они переминаются с ноги на ногу на чем-то белом, бледном и бесформенном, что при ближайшем рассмотрении оказывается свиной тушей. Глаза у свиньи мертвые, но тело еще бьется в конвульсиях, дергается о ч н о пытается отпугнуть ворон, в ы к л ё в ы в а ю щ и х пищу из большого открытого пулевого отверстия на загривке. Мариус открывает дверь дома. В прихожей темно. Он чувствует запах сырости и грибка, и чего-то еще, Но чего именно определить не в состоянии. «Эрум, это полиция!» Никто не отвечает.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 Она выливается на мозаичный пол и, смешиваясь с кровью, течет в сторону сливной решетки. Обнаженная женщина, по всей вероятности мать семейства, лежит в неестественной позе на полу. Одна рука и одна нога у нее отсечены от торса. Позднее в акте вскрытия будет указано, что они отрублены топором, которым женщине было нанесено еще множество ударов. Сперва, когда она еще лежала в ванной, а потом, когда попыталась убежать от убийцы на полу. В акте отмечалось также, что женщина вначале защищалась руками и ногами, по каковой причине они у нее были раздроблены, а лицо обезображено до неузнаваемости, поскольку тем же топором ей размозжили череп. Увидев такую картину, Мариус Ларсон уже готов прекратить дальнейшие поиски, но внезапно краем глаза он замечает в помещении слабое движение. Подброшенной в угол душевой занавеской угадывается какая-то фигура. Мариус осторожно откидывает ее край и видит мальчика лет 10-11 со взлохмаченной головой. Его вроде бы недвижное тело лежит в луже крови,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 То ли ступенька скрипнула, то ли шаркнул кто-то. Но теперь вокруг снова тишина. Мариус опять достает табельное оружие. Распахнув дверь настиж и осторожно ступая по узким ступенькам, он спускается вниз и оказывается на бетонном полу. Глаза его быстро привыкают к темноте,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 А еще зверюшками, тоже выполненными из плодов каштана. Большими и маленькими, наивными по исполнению и неприятными на вид. Некоторые из них не закончены, какие-то деформированы. Фигурок так много, что Мариус даже не в силах сходу их сосчитать. Он поражается их количеству и разнообразию форм,